о любви и браке. Прежде всех прочих дел нужно было отвести японца к специалисту по мозговым травмам. То, что массу покачивало из стороны в сторону, а также зеленоватый оттенок его лица, вызывали у Эраста Петровича беспокойство. Подозрительно была и необычная словоохотливость. По опыту Фондорин знал, если японец без умолку болтает, значит скрывает паршивое самочувствие по дороге на Девичье поле Контужены говорил уже не о сими и непостоянных женщинах, а о себе и героических мужчинах. Началось с того, что Фондорин извинился за свой неудачный прыжок и похвалил помощника за проявленную расторопность. "Да, важно", отвечал Масса, — "Я герой". И "Ярас Петрович сдержанно заметил. "Очень возможно, но решать герой ты или нет, предоставь другим. Ошибаетесь, господин" Всякий мужчина сам решает, герой он или нет. Нужно сделать выбор и потом уже ему не изменять. Мужчина, который сначала решил быть героем, но потом раздумал, является собой жалкое зрелище, а мужчина, который посередине жизни вдруг перешел из не героев в герои, рискует испортить себе карму. Приподняв на лоб автомобильные очки, Распетроввич с тревогой покосился на пассажира. Не бредит ли? А попонятней Мужчина-герой посвящает свою жизнь служению какой-нибудь идеи. Чему или кому он при этом служит, неважно. У героя могут быть жена и дети, но лучше обойтись без этого. Печально участь женщины, связавшей свою судьбу с героем, еще жарче детей. Страшно расти, чувствуя, что отец всегда готов тобою пожертвовать ради своего служения. Масса горько вздохнул. Другое дело, если ты не герой. Такой мужчина выбирает семью и служит ей. Героизма ему нельзя. Это все равно что самурай предаст своего сюзарена ради того, чтобы покрасоваться перед публикой. Фандорин внимал с интересом. Масины философствования иногда бывают любопытны. Чему же служишь ты? Японец поглядел на него с обидой и изумлением. Вы еще спрашиваете? Тридцать три года назад я выбрал вас, господин. Один раз и на всю жизнь. Женщины иногда довольно часто скрашивают моё существование, но Я не обещаю им многого и никогда не связываюсь с теми, кто ожидает от меня верности. У меня уже есть кому служить, отвечаю им я. И стало Расту Петровичу стыдно. Он сконфуженно закашлялся, чтобы прочистить возникший в горле ком. Маса увидел, что его господин смущен, но причину понял неправильно. Вы себя казните за любовь к Элизысан, напрасно. Мое правило к вам не относится. Если вы желаете любить женщину всей душой и чувствуете, что это не мешает вашему служению, так на здоровье. А в чем, по-твоему, мое служение? осторожно спросил Фандорин, вспомнив, что всего четверть часа назад размышляла стергущих дом. Японец беспечно пожал плечами. Понятия не имею. Мне все равно. Достаточно, что у вас есть какая-то идея, и вы ей служите. А моя идея вы и я служу вам. Все очень просто и гармонично. Конечно, любить всей душой очень большой риск. Но, если вам угодно знать мнение человека, хорошо разбирающегося в женщинах, такая как Элиза Сан, подошла бы нам лучше всего. Нам? Распитрович сурово посмотрел на японца, но взгляд массы был открыт и ясен. И сразу же стало очевидно со всей определенностью, что у японца никогда и ничего с Элизой не было. Не могло быть. Лишь в по рассудка мог Вандорин вообразить, будто масса способен относиться к избраннице своего господина, как к обыкновенной женщине. Вы ведь не хотите, чтобы между нами влезла ревнивая жена, которая возненавидит меня за то, что нас с вами многое связывает. Но всякая нормальная супруга так бы и поступила. Но актриса дело иное. У нее, кроме мужа, есть театр. Ей не нужно сто процентов ваших акций. Ей довольно сорока 49% Автомобиль, подпрыгнув на трамвайных путях, пересек Садовое кольцо. Ты всерьез собрался меня женить, спросил Фондорин, переходя на русский. Но зачем? Чтобы были дети, и я их учир, сын уточнил Масса, подумав. Девочку я вряд ли смогу научить чему-то хорошему. И чему бы ты стал учить моего сына, самому нравному? Чему его не и научить вы, господин? Интересно, это чему же я не смогу научить своего сына? Быть состаривым!» Ужасно удивленный Фандорин не сразу нашелся, что сказать. Он никогда не думал, что его жизнь со стороны может казаться несчастной. Разве счастье не отсутствие несчастья? Разве наслаждение не отсутствие страдания? На свете счастья нет, но есть покой и воля, вспомнил он заветную формулу, всегда ему очень нравившуюся. Масса подумал, подумал, не согласился. Это ошибочное рассуждение, сделанное человеком, который боится быть счастливым. Вновь перешел он на свой родной язык. Пожалуй, это единственное, чего вы боитесь, господин. Снисходительность его тона взбесила Фантурина. «Пошел ты к черту, философ доморощенный! Это строка из Пушкина, а поэт всегда прав. Пушкин О, -о, -о, О, масса сделал почтительное лицо и даже поклонился. Он уважал мнение авторитетов. В приемном покое университетской клиники, когда японцу уводили на обследование, он вдруг посмотрел на Ираста Петровича своими маленькими проницательными глазками. Господин, я вижу по вашему лицу, что вы снова отправляетесь на дело без меня. Прошу вас, не наказывайте меня так. У меня шумит в ушах и немножко путаются мысли, но это не имеет значения. Думать будете вы, я буду только действовать. Для истинного самурая контуженная башка, пустяки. Фандорин подтолкнул его в спину. Иди, иди, пусть сенсей-профессор тебя подлечит. Истинный самурай должен быть желтого цвета, а ты весь зеленый, и потом дело у меня ерундовое, не о чем говорить. Однако на деле Петрович отправился не сразу. Сначала заехал на телеграф, потом на междугородную телефонную станцию. К доходному дому Абрикосова на Кузнецком мосту Фандоринская изота подкатила уже в сумерках. Хан Альтаирский квартировал в бильетаже, занимая всю его левую половину. "Как доложит?" спросил у Фандорина, подозрительно его оглядев привратник. — рыжий, черновусый, молодец в черкесском с огромным кинжалом у пояса. "Его высокостепенство заняты, кушет изволят. Я сам о себе доложу", благодушно ответил Рас Петрович взял джигита за шею, одновременно надавил большим пальцем на точку суй, указательным на точку мин и придержал обмякшее тело, чтоб не произвело лишнего шума. Сея манипуляция обеспечивала нездоровый, но беспробудный сон продолжительностью от 15 до 30 минут в зависимости от крепости организма. Цилиндр и пальто Фандорина оставил в прихожей, посмотрелся в зеркало, в порядке ли пробор. Потом отправился по коридору на мелодичный звон серебра. Его высокости пентства действительно кушали